Киа смотрел, как Руд шла по коридору. Остановилась, повернулась, нахально ухмыльнулась и только после этого открыла дверь. Исчезла внутри. Он подождал несколько минут. Не следовало появляться вместе. Вызов Мерфа на общее собрание застал их в самый неподходящий момент. Не успел смолкнуть сигнал общего сбора, зазвучавший в комнате Киа, как они уже натягивали одежду. Киа специально немного задержался, чтобы у Фазлура не возникло никаких подозрений. Он проклинал себя за то, что попал в такое дурацкое положение. Эта женщина привлекла его внимание с самого начала. Она выглядела и вела себя так, что у любого нормального человека возникало желание проверить, что же такое особенное ей известно. Оказалось, ей многое известно. Она сказала Кее, что Фазлур – самая натуральная свинья и что она терпит его притязания только потому, что хочет сохранить работу. Ее совсем не устраивала возможность стать одним из тысяч ничем не примечательных ученых. «Я должна пользоваться тем, чем меня наградила природа», сказала она и провела изящным пальчиком по своему великолепному телу. Киа быстро понял, что для Рут опасность быть пойманной со всеми вытекающими последствиями делала занятия сексом еще более привлекательными. Она напоминала ему Тамару. «Ладно, нечего показывать пальцем на других, Ричардс», – подумал он. «Тебя это тоже возбуждает. Каждый раз, когда она стучит в твою дверь, ты ведь открываешь». Самым отвратительным во всем этом было то, что Кия прекрасно понимал. Эта ситуация – типичный пример из учебника по психиатрии. Его увлечение Рут имело непосредственное отношение к той неудаче, которую он потерпел с Тамарой. Помогало то, что, занимаясь любовью с Рут, он получал громадное удовольствие. Чувствуя себя гораздо моложе своих 28 лет и стыдясь того, что он не может справиться с этой страстью, Кео решил, что прошло уже достаточно времени, пересек коридор и вошел на командный мостик. Его ждали Мерф, Васааван и Фазлур. Сидящая позади них Рут послала ему воздушный поцелуй. «Почему вы задержались, Ричардс?» Раздраженно простыкатала васааван. Фазлур посмотрел на него. Неужели что-то подозревает? Возникла небольшая проблема с двигателем, объяснил Кеа. Опять замками? Предположил Мерф. Огу, Мерф, опять замками. Кеа заметил, что Фазлур отвернулся. Доволен ответом. Что происходит? Мерф показал пальцем на Фазлура. Док тут придумал нечто вроде ответа на наши вопросы. Он повернулся к Фазлуру. «Ну, давай, выкладывай». «Точно, Фазлур», – вставила васаван. «Объясни-ка нам, почему вы вот уже пять месяцев заставляете нас гоняться за большим толстым нулем». «Это никакой не фантом, мой недалекий друг. Могу тебе в этом уверить. Когда мы отправились в путь, сигнал, исходящий из альва сектора, был сильным и ровным. Однако по мере приближения у нас появились проблемы, потому что пульсация потеряла периодичность». «Лично я считаю, что ваше оборудование никуда не годится», — заявила Вассаван. Увидели то, чего не было. «В таком случае, дура ты несчастная, что же означают мерцающие огни на мониторе? Это уже не мое оборудование». Вассаван молчала, покачивая глазными стебельками. «Потому что вспышки на экране действительно указывали на какое-то присутствие». Фазлур фыркнул, глядя на нее, затем снова заговорил серьезно. Я собрал записи наблюдений в Асаван, а потом сверил со своими данными, чтобы проверить, нельзя ли выявить какую-нибудь закономерность. И обнаружили ее, догадался Кия, потому что иначе их бы тут не собрали. Обнаружил, с гордостью подтвердил Фазлур. Если просматривать каждый сигнал в отдельности, складывается впечатление, словно они бродят по циферблату часов, от часа до шести, потом к девяти И если отойти немного и посмотреть издалека, можно заметить, что сигнал после девяти возвращается к шести, а потом снова к часу». Фазлур нарисовал схему. У него получилось нечто, напоминающее наклонную букву «У». «А чего это происходит?» – спросил Ричардс. «Частично из-за присутствия черной материи», – ответил Фазлур. «В этом я совершенно уверен. Здесь действует мощная гравитационная сила, И должен признать, что вначале я не принимал ее в расчет. Но это еще не полный ответ на ваш вопрос. Я считаю, что мы имеем дело с альтернативной вселенной, вытекающей через дыру в пространственном континууме. Известно, что когда жизнь в нашей вселенной еще только зарождалась, положительно заряженные ионы были так сильно сжаты, что свет не мог пробиться сквозь них. По мере того, как ионы начали отдаляться друг от друга, так мы теперь представляем этот процесс. Свет стал вырываться из плотного ионного тумана. Мне представляется, что аналогичные процессы идут и в альтернативной вселенной. В настоящий момент этот вопрос перестал быть гипотетическим. Плотный ионный туман или его эквивалент в той вселенной? Свет пытается пробиться и находит самый простой путь в нашу вселенную сквозь дыру в континууме. «Отличная работа, док», – заметил Мерф. «Так я думаю, но оценки представим делать нашему начальству». «Однако я хочу, чтобы ты сказал вот что. Ответ ли это?» «На мой взгляд, такой ответ не принесет нам обещанной премии. Надеюсь, ты сможешь придумать что-нибудь получше, когда мы вернемся на десятую базу». «Я могу сделать куда больше», — объявил Фазлур. «Например, доставить нас туда и добыть доказательства». «Эй, кончай, мало чушь», — запротестовала Васаван с хищной улыбкой на удлиненном лице. «Я готова поверить в твою теорию и даже поддержу тебя» когда ты будешь делать доклад компании, чтобы получить свою долю премии. Но сейчас необходимо посмотреть в лицо фактам, главный из которых – ионный туман это или не ионный туман. Мы не знаем, как попасть отсюда туда». «Нет, знаем», – спокойно сказал Фазлур. Он провел линию прямо сквозь наклонную букву «У». Нарисовал окружность в районе 11 часов. «Вот наш курс для следующего прыжка». Наступила тишина. Киа заметил, как нахмурилась Рут, пытаясь понять. Потом кивнула, считая, что Фазлур прав. В конце концов, молчание нарушил Мерф. «Здорово, док. Это, конечно, прекрасно и все такое. Но я считаю, что у нас и так достаточно доказательств. Политиканы удовлетворятся. Мы в самом деле что-то сделали. Следовательно, компания будет довольна. Конец истории». «Не будьте дураком», – сказал Фазлур. «Если я прав...» Речь идет о величайшем открытии со времен Галилея. Наша реальность существенно изменится. И это при том, что каждый член команды войдет в историю. Подумайте о колоссальных деньгах, которые вы получите. Мэр повернулся к Киа. «Каково наше сегодняшнее положение?» «Двигатель в хорошем состоянии, все остальное так себе, в том числе и топливо». В данной ситуации Киа был вынужден говорить только правду. «Не знаю», — покачал головой Мерф. «Мне трудно принять такое решение в одиночку». «Связаться с начальством мы не можем», — заявила Васаван, «До базы слишком далеко». «Если вы сейчас повернете назад», — предупредил Фазлур. «Клянусь, я сделаю все, чтобы вас уволили и занесли в черный список». «Да перестань, док», — проворчал Мерф. «Не нужно лезть в бутылку». Я просто хотел сказать, что мне не хочется брать на себя ответственность за подобное решение. «Я беру все на себя», – быстро проговорил Фазлур. «Нет, это неправильно», – не согласился Мэрф. Он просто имел в виду, что этого будет недостаточно, чтобы защитить его бедную задницу. «Давайте проголосуем». «Только офицеры и вы двое. У команды нет смысла спрашивать». Киа чуть не рассмеялся. «Капитан корабля предлагает голосовать». Но сдержался и только заявил. «Почему бы и нет?» Он поднял руку. «Начнем с меня. Я за...» «Черт бы тебя подрал!» – прострекотала Васаван. «Я голосую за то, чтобы вернуться домой». Фазлур и Рут присоединились к Кеа. Теперь ситуация для Мерфа окончательно прояснилась. «Ладно, я присоединяюсь к большинству. Извини, Васаван, но я должен поддерживать мир. Это входит в мои обязанности». Таким образом, несколько цинично и без особого желания, началась последняя стадия операции «Альва». Кеа было наплевать. Он твердо намеревался посмотреть на другую сторону большой божественной монеты. Вторая строчка песни или стихотворения вдруг пришла ему на ум. Вот из этого и рождаются мечты. Широкая полоса огненного дождя перекрыла пространство. Казалось, завеса пламени тихонько колеблется под легкими порывами космического ветра. Именно здесь соприкасались две вселенные и просачивались одна в другую. Кия вглядывался в изображение на главном корабельном экране. У него на глазах рождались и мгновенно умирали крошечные частицы, переходя из одной вселенной в другую, касаясь друг друга и вспыхивая булавочными головками света. Бесконечные крошечные взрывы, возникали на трепещущем занавесе, который Фазлур назвал «Разрыв Континуума». «Нет», — подумал Кеа, — «скорее это ворота в рай или в ад», — раздался голос Фазлура. «Теперь, Ричардс, если ты повернешь чуть в сторону...» Кеа взялся за рукоять управления. На экране появился трал, недавно сконструированный с его помощью Фазлуром и Рут. Устройство состояло из маленького цилиндрического зонда, предназначенного для ближней разведки, который теперь тащил за собой сеть, сплетенную из положительно заряженных проводов. На узкой полоске над экраном сменяли друг друга ряды цифр. «Еще немного», – давал указание Фазлур. «Чуть-чуть». Неожиданно сеть словно ожила. Теперь и на ней один за другим взрывались маленькие вспышки света. Античастицы сталкивались с частицами обычной материи. Разыгрывалась маленькая драма. Киа продолжал вести трал в заданном направлении. Это было совсем нетрудно. Сенсоры управления показывали, что не возникает никаких помех. Затем вспышки резко прекратились, и трал, вернувшись в нормальное пространство, завершил свое путешествие. Голос Фазлура переполнял восторг. «Я сделал! Сделал!» Киа знал, что Фазлур уже видит свое имя, вписанным золотыми буквами в историю науки. Первый ученый, который исследовал иную вселенную при помощи изобретенного им устройства. Киа нажал кнопку автопилота. Теперь Трал возьмет курс обратно на корабль и повернулся к остальным. Сделал что? Раздраженно прострекотала Васаван. Мы в этом деле вместе, ублюдок. Мы ведь команда, правда, Мерф. Все получим равные доли. Ну, тут нужно кое-что уточнить. Сомнением пробормотал Мерф. Сейчас посмотрим, что сказано в инструкции. Кеа нисколько не сомневался, что большой любитель командной игры Мерф с удовольствием разделит премию в соответствии с должностями. Он отчетливо представлял себе, как хитрые глазки старого рубахи парня слегка прикрыли веки. Шел подсчет барышей. «Так, посмотрим», — наверняка думает он. «Я и Фазлур делим все пополам. Получится...» Сколько максимально может выплатить компания. А мне не нужно читать инструкции, мэр, проверещала Васаван. Это правило любых экспедиций, дружище. Фазлур, как руководитель группы, получает и 20%. Все остальное делится между нами поравно. Прекратите немедленно, разозлился Фазлур. Кого интересует паршивая премия компании? Можете засунуть эти деньги себе в задницу. Ну, произнес Мэр. «Если ты не хочешь получить свою часть премии, мы ее с удовольствием разделим между собой». «Правильно, Васаван. «Это уж точно Мерф!» Тут вмешался Кеа. «Почему бы тебе не объяснить им, Фазлур?» Он уже третий раз провел импровизированный трал туда и обратно. Все время, пока Фазлур и Рут производили вычисления, Кеа стоял у них за спиной, внимательно наблюдал. Он лишь приблизительно представлял себе... В чем заключается открытие Фазлура? Фазлур кивнул и повернул лицо с резкими, немного грубыми чертами так, что все увидели его медальный профиль. «Все достаточно просто», — начал он. «Мы только что сумели добраться до другой Вселенной и принесли оттуда элементарные частицы, из которых она состоит. Эти частички в нашей Вселенной станут неограниченным источником энергии. Маленькая фляжка этого вещества, друзья мои, — сможет обеспечить нужды большого города и его обитателей в течение ста лет», — Фазлур захихикал. Постепенно хихиканье превратилось в хохот. В каюте царила мертвая тишина. Все ждали, когда он перестанет смеяться. «Теперь вы понимаете, почему я так отношусь к дурацкой премии компании». Постепенно в голове Киа начала складываться общая картина. Энергия, топливо. Из-за него велись многочисленные жестокие войны. Сотни тысяч людей погибали из-за нефтяных скважин. Энергия. Оружие. Еще сотни тысяч людей лишились жизни в огне ядерных взрывов. Энергия. Богатство. Величайшие состояния. Целые династии основаны на этом. Он посмотрел на остальных. Каждый по-своему все понял. Даже самая глупая паршивая обезьяна и та поняла бы. Если уж ты отправляешься в космос и остаешься, Ты понимаешь подобные вещи. Киа посмотрел на Мерфа, лицо Джокера или клоуна. Но теперь в нем появилась странная торжественность и серьезность. Васаван, Асаван, ее розовое лицо стало удивительно бледным. Киа еще ни разу не доводилось видеть его таким. И застывшая хищная ухмылка, сжимающиеся и разжимающиеся щупальца. Рут, горящие глаза, розовый язычок облизывает губы. И он сам, как бы он хотел посмотреть на себя со стороны. Э -э «Док», — послышался голос Мерфа, внезапно охрипший. Э -э «Как ты решил назвать эту штуку?» «Хороший вопрос, Мерф», — сказал Фазлур. Кеа не мог винить его за педантичность. «Эта штука есть противоположность материи нашей Вселенной, но мы не можем просто назвать ее антиматерией, потому что такая вещь уже существует». Может быть, нам следует сформулировать это как-нибудь совсем просто, он повернулся крут. Что-нибудь коммерческое, понятное даже малообразованным существам. Я уже давно убедился в том, что это очень помогает, когда выступаешь перед спонсорами. Ну, это легко, она пожала плечами. Если не антиматерия в чистом виде, тогда назовем ее Новая антиматерия. Подчеркнем новизну. А как насчет антиматерия-2? — предложил Кия. Мне нравится, — сказал Арут, — очень просто. — «Антиматерия-2» — да, очень хорошо, привлечет внимание. Фазлур был доволен. — И мне нравится, — сказал Мерф. — Это будет потрясающе выглядеть на стене небоскреба. АМ-2. Он рисовал символы в воздухе. АМ-2. — А насколько ты в этом уверен, док? — прострекотала Васаван. «У тебя есть доказательства?» Фазлур встал, отвернулся от них и посмотрел на экран, где продолжал сверкать занове смерцающих огоньков. «Я уверен, совершенно. И у меня есть доказательства. Но они не являются абсолютными. А в подобных вопросах, друзья мои, мы должны иметь неопровержимые доказательства. В противном случае...» Он снова повернулся к ним. У него за спиной сияли огненные струи дождя. Найдутся люди, готовые убивать ради того, чтобы контролировать АМ-2. Вы должны это понять. Фазлур пристально посмотрел на них, переводя взгляд с одного на другого. Его взгляд остановился на Киа, а Ричардс в этот момент подумал о семье Баргета, о других великих династиях и о состояниях, возможности и угрозы, которые они увидят в АМ2. Все опиралось в контроль, иметь его или не иметь. Фазлур был прав. «Начнутся бесконечные атаки при помощи адвокатов, хитрых подвохов и убийц». Киа кивнул. Он знал, как и все остальные. «Если мы хотим получить права, по-настоящему надежные и гарантированные, на наше открытие», сказал Фазлур, «необходимо запатентовать доказательства, чтобы никто не смог поставить наши права под сомнение». «Как же мы получим доказательства?» – спросил Мерф. «Придется отправиться туда», — Фазлур показал на экран, а потом вернуться назад. Киа и представить себе не мог, что молчание может быть таким напряженным. Никто не спорил, никто не задавал взволнованных вопросов. «А это можно сделать? Ты уверен? А что если?» Борьба шла в душе каждого. Все знали, что скажет Фазлур. «Да, я уверен, я знаю. Я там никогда не был». Киа с трудом сглотнул посмотрел на экран, увидел тихий огненный дождь и бесконечный космос, такой же соблазнительный, как любая из женщин, познанных им. Он обязательно должен увидеть. И снова, вот из этого и рождаются мечты. Киа откашлялся, и все зашевелились. «Я считаю, нужно туда отправиться», — сказал он.